Глава 37 седьмая. Всё шло отлично. Мы вышли из чулана и отправились к мусорной куче на заднем дворе. Там, где у них свалены были старые сапоги, тряпки, битые бутылки, жестянки, всяких хлам. Мы порылись и отыскали большую жестяную миску, кое-где замазали дырки и взяли ее, чтобы спечь в ней пирог. С этой миской мы забрались в погреб и насыпали ее мукой — Потом пошли завтракать. По дороге мы подобрали два больших гвоздя, и Том сказал, что имя узник может нацарапать своё имя и историю своих страданий на стенах тюрьмы. Один гвоздь мы положили в карман передника тетеньки Сали, который висел на стуле, а другой засунули за ленту дядиной шляпы, которая лежала на конторке. Детишки сказали нам, что их папа и мама собираются сегодня утром сходить к беглому негру. После того мы сели за завтрак, и Том, кстати, сунул оловянную ложку дяди в карман сюртука. Тетеньки Сали не было еще, и нам пришлось дожидаться Наконец она пришла, красная, сердитая, расстроенная. Одной рукой стала разливать кофе, а другой — щёлкать ребятишек без разбора по головам. «Уж я искала по всем углам!» — сказала она. «Просто диковина, Понять не могу, куда девалась твоя верхняя сорочка!» У меня сердце так и упало, и всё, нутро перевернулось со страху, и хлебная корка попал не в то горло, и по дороге наткнулась на кашель и вылетела вон. Перелетело через стол и попала одному мальчишке в глаз. Он даже скорчился, будто червяк на удочке, и выпустил из себя страшный рев, не хуже краснокожего индейца. У Тома тоже лицо побледнело, сморщилось. Одним словом, на четверть минут у нас обоих душа в пятке ушла. А потом мы оправились. Это вышло только от неожиданного переполоха. «Удивительно», — сказал дядя Сайлз. «Я не понимаю. Я отлично помню, что я снял верхнюю сорочку и...» «И теперь на тебя одна нижняя?» Докончила тетенька. Только послушайте его. Я знаю сама, что ты снял ее. Не надо мне бараней памяти твоей. Сорочка-то еще вчера сушилась на веревке. Я видела ее собственными глазами, а теперь ее нет. И дело с концом. И придется тебе ходить в Красной Фланелевой, пока я не сошью новую. Это уже будет третья за эти два года. На тебя не наготовишься, и куда ты их деваешь право, понять не могу. В твои годы мог бы, кажется, хоть немножко беречь свое белье. Знаю, Саля, знаю. Я и стараюсь беречь. Только кажется, тут не я виноват. Потому что, видишь ли, я за ними не смотрю, ничего о них не знаю, только надену до да скину. И прав, я еще ни разу не потерял рубахи с тела. Не потерял бы того, что не мог. А если бы мог, ты бы уж, наверное, умудрился. А хуже всего, что ни одна рубаха пропала. Ложки еще не хватает. Было десять, а стало девять. Ну, скажем, теленок рубаху изживал. А ложка где? Телят, ложек, небось, не едят? А еще чего не хватает? Шесть свечей пропало, вот что еще. Их, должно быть, крысы утащили. Они когда-нибудь весь дом утащат, пока ты соберешь заткнуть ихние норы. Дуры будут они, если не заберутся себе в постель. Ты ведь и не почешешься. Но только я не понимаю, зачем крысам ложка? Твоя правда, Салли, я виноват, признаюсь. Завтра же заткну все крысиные норы. Зачем торопиться, пускай на будущий год... Матильда Энджелина Раминта Фелпс, вот я тебя». Щелк по голове, девчонка с четырьмя именами выхватывает руку из сахарницы. В эту минуту появляется негритянка и говорит. «Мисси, одной простыни нет». «Простыни нет, господи помилуй!» «Сегодня заткну», — говорит дядя с печальным лицом. «Молчи, ты думаешь, крысы возьмут простыню?» «Куда же она девалась, Лиза, а?» «Господь её знает, миссис, ума не приложу». Вчера висела на веревке, а сегодня как сгинула. Искала, да нигде не видать. «Ей-богу, конец света настал!» — крикнула тетенька. «Что за напасть рубаха, простыня, ложка? Шесть све...» «Миссис?» — докладывает шустрая желтолица девчонка. «Подсвечника у нас не хватает». «Пошла, мерзавка, вот я тебя кастрюлей!» Тетя Салли из себя выходила от злости. Я ожидал случая, чтобы убраться из-за стола и махнуть себе в лес, пока буря утихнет. Она все продолжала рвать и метать, а другие притихли. Потом дядя Сайл схватил руку в карман и с растерянным видом вытащил ложку. Тетя так и замерла, разинула рот и растопырила руки. А я бы, кажется, с радостью сквозь землю провалился. Да им был не до меня. «Я так и знала!» — воскликнула тетя. «Ложка-то у тебя лежала в кармане, должно быть, и прочее там же. Как она попала туда? Скажи на милость». «Я прав, не знаю», — извинялся дядя. Я бы сказал, если бы знал, я перед завтраком обдумывал текст для проповеди из 17 главы «Деяния апостолов». И должно быть, сунул ложку в карман вместо Евангелия. Так, наверное, и был, потому что ложка тут, а Евангелия нет. Но я пойду посмотрю, куда я положил Евангелие, и если оно на своем месте, то, значит, я его не клал в карман. Стал быть, я положил Евангелие на стол, а ложку в карман, а Евангелие... Да, движись ты ради Бога! «Ступайте вы все с глаз моих, и не подходите близко, пока мое сердце кипит». Уже обрадовался я этим словам. Кажется, если бы я мертвый был, и то бы вскочил да удрал. Проходя сквозь гостиную, мы видели, как старик взял свою шляпу, и гвоздь выпал на пол. Старик ничего не сказал, поднял его, положил на камин и сам вышел. Том посмотрел ему вслед и говорит, «Нет, мы больше не станем пересылать через него вещи. На него положиться нельзя». Но все таки с этой ложкой он оказал нам услугу, хотя и не знает о том. Тетка бы нам задала. За это и мы услужим ему, и пусть он тоже не знает. Позатыкаем крысиные норы. Много же их было в погребе, и эта работа заняла больше часу. Но мы заделали все и ни одно не пропустили. Тут как раз мы услышали по лестнице шаги, мигом задули свечу и притаились. Вот показался старик, тоже со свечой в руке, и с пучком пакли в другой. И вид у него такой рассеянный, видно, что мысли его где-то за тридевять девять земель. Он сунулся к одной норе, потом к другой, и так все обошел. Потом задумался и простоял минут пять. Только наплывшее сало сковыривал ногтем со свечки. После того он тихонько повернулся, стал подниматься по лестнице, а сам бормочет. «Вот ж никак не могу припомнить, когда это я их заделал. Я бы мог показать и теперь, что это не моя вина. Да все равно лучше не начинать. Теперь не поможет». И так бормоча он поднялся наверх, и мы за ним. «Славный был человек, правду сказать». Том всё беспокоился, как быть с ложкой. Он говорил, что ложку достать необходимо и стал обдумывать, как. Когда он придумал способ, он рассказал мне. И вот мы пошли караулить возле коробки с ложками, покудней появилась тётя Сали. Том при ней начал считать ложки, откладывать их в сторону, а я потихоньку стащила одну и спрятал в рукав. Тут Том говорит, "Тетенька Сали, и теперь только девять ложек». «Ступай, играть, играйте, не надоедай мне, я лучше знаю, я их сама пересчитала». «Да я их дважды считал, тётя, их только девять». Она посмотрела сердито, но, конечно, подошла и стала пересчитывать. Всякий бы так сделал. «Эдкая пропасть, опять их девять штук?» Воскликнула она. «Провались они, проклятые, я их еще раз пересчитаю». Тут я положил десятую ложку, она пересчитала и говорит. «А что бы их, десять опять!» Тетушка была сбита с толку и раздосадованная. «Извините, тетенька, говорит Том, — не десять. Ты болван, ведь я их сама считала». «Да знаю, только...» «Ну, я еще раз пересчитаю». Я опять утащила одну ложку, и у нее вышло девять, как в самом начале. Она взбеленилась, даже вся затряслась от злости, а сама все пересчитывает, покуда не запуталась совсем. Стала уж коробку присчитывать на место ложки. Три раза у нее выходило девять, три раза десять. Наконец она схватила коробку с ложками и швырнула её через весь дом, попала кошке в голову. «А вы, — говорит, — убирайтесь прочь и до самого обеда на глаза не являйтесь. Не то я с вас шкуру сдеру». Так мы и добыли заколдованную ложку и сунули такие ее к ней же в карман передника, когда она выпроваживала нас на двор. И Джим тоже утро получил ее вместе с гвоздем. Мы были очень довольны этим делом. Том говорил, что если бы было двое больше хлопот, и то стоило бы, потому что теперь тетенька не сможет ни за что два раза подряд пересчитать ложки одинаково. Да если и верно перечтет, то сама себе не поверит и в конце концов плюнет и бросит всякий счет. Ночью мы повесили простыню обратно на веревку, а взяли другую из шкафа. Потом дня два то клали ее, то уносили опять, покуда тётя потеряла всякий счет. Никак не могла сообразить, сколько у нее простыней. И, наконец, объявила, что ей все равно, и она не станет выматывать себе душу из-за всякой дряни. Лучше умрет. а не примется считать их сызного. Так все и уладилось рубаха рубахой, с простынёй, с ложкой и со свечами при помощи крысы и запутанного счета. Что касается подсвечника, так от пустяки. И как-нибудь авось обойдется. Зато с пирогом вышла беда сущая. Мы возились над ним без всякого конца. Мы стали его стряпать в лесу и все же испекли довольно недурной, только не сразу и не в один день. Мы извели три миски муки, пока он удался, а пальцы все пережгли. И глаза нам выело от дыма. Нам, видите, нужна была курка, а она все проваливалась, как мы не пробовали подпирать её изнутра. В конце концов мы напали на верный путь — запечь лестницу прямо в пироге. И вот на следующую ночь мы снова пролезли к Джиму и простыню захватили с собой. Мы распороли ее на узкие полоски и скрутили их вместе. И ещё задолго до рассвета вышла веревка великолепная. Хоть человек на ней повесите, то не оборвётся. И мы опять решили считать, будто мы плели эту веревку целых девять месяцев. Поутру мы снесли ее в лес. Но оказалось, что она не входит в пирог. Так как мы ее свели из целой простыни, то этой верёвки хватило бы хоть на 40 пирогов. и еще осталось бы довольно насупано на жаркое и на какое угодно кушанье. Достало бы на целый обед». «Куда нам было столько? Мы взяли, сколько понадобилось для одного пирога, остальное бросили. Мы не стали печь свой пирог в миске, чтобы она не распаялась на огне». Но у дяди Сайлса была чудесная медная сковородка, которой он очень гордился. Она принадлежала одному из его предков и была завезена из Англии во времена вильгельма Завоевателя на корабле «Мейфлауэр» или на другом каком судне из самых ранних. И у нее была длинная деревянная ручка. Она была спрятана на чердаке вместе с грудой старых горшков и прочей рухляди. Все это ничего не стоило, но очень ценилось как такое священное наследство. Вот мы истощили ту самую сковородку в лес и стали стряпать. Но первые два пирога у нас не вышли, зато третий удался на славу. Мы сперва выложили сковороду тестом, поставили ее на горячие уголи, потом положили нашу тряпичную веревку, а сверху закрыли коркой, приладили жестяную крышку и все засыпали жаром. А сами стояли поодаль, футов за пять, и держались за деревянную ручку. И нам было прохладно и удобно. Через четверть часа вышел пирог. Да какой! Люба, дорого смотреть. Зато уж кому его пришлось бы есть, тот пусть закажет сперва пуда два зубочисток. Да и то, пожалуй, будет хворать животом до самой смерти. Сторож Нат отвернулся, когда мы принесли Джиму этот заколдованный пирог. И мы при этом удобном случае передали Джиму еще три жестяные тарелки. Оставшийся один Джим разломил пирог, вытащил лестницу и сунул ее в свой соломенный тюфяк. Потом нацарапал на тарелках какие-то каракули и выбросил их в окно.